Глава 5. Все опросы клан Джонс-Трукс Бакалиников проводил в афинской манере, публично и открыто. Люди опускали в урну для голосования белый или черный стеклянный диск. Победа или поражение определялись простым большинством. Ньютон Джонс голосовал почти последним за предложение поддержать Париж на Дионе. Он улыбнулся Месси, схватил черный диск и положил в урну. Спустя 10 минут объявили результаты. Чёрные обошли белых незначительным большинством. Предложение было отвергнуто. Покидая комнату, Юлдес Трукс обратился к Месси. Полагаю, ты порадуешься лишь когда здесь появятся бразильские отряды. Мы выиграли честно, больше чем одним голосом, парировала Месси. Перестань валить все на меня и смирись. На следующее утро в гараже Месси грузила визотермический ролиган, сумки с семенами и культурами микроорганизмов, колбы с нематодами и колемболами. Когда ей пришло сообщение от матери Ньюта, в котором та вызывала девушку к себе. Эбби Джонс жила в отдельно стоящей башне к западу от основного здания. Обтекаемая форма башни, чем-то вроде плавников, напоминала космическую ракету. Подобный дизайн был в моде 300 лет назад. Дань нереализованной мечте. Верхний бесшовный слой фуллерена отполировали до блеска, так что окружающий сад отражался в нем темными фигурами. Клумбы с лилиями, пёташки пожухлой травы, Декоративный чертополох с серебряной листвой ограждали подстриженные газоны. Вокруг беседки велись белые розы. Берег квадратного пруда со всех сторон был выложен каменными плитами, а под листьями кувшинок, разбросанными словно монетки, по поверхности черной воды плавали карпы кои. Мэсси уже несколько раз общалась с Оби Джонс, но никогда ей не назначали встречу один на один. Ей еще не доводилось бывать в башне главы матриарха. На входе девушку встретил маленький робот с тремя паучьими ногами. и прозрачным пластиковым панцирем, обшарпанным за годы службы. Он отвёл на лифту, который доставил ее в комнату с большими круглыми окнами на все стороны света, почти на самом верху башни. Возле одного из окон на подушке восседала Эби Джонс и что-то читала на планшете. Бледная, стройная и высокая, как Ньют, Эби была одета в простую тунику из небелённого хлопка и брюки из точно такого же материала. Длинные седые волосы женщина зачесала назад и собрала в сеточку, которая висела у правого плеча. Эби Джонс отложила устройство и предложила Месси присесть, а затем поинтересовалась, завтракала ли её гостья. Дамэм. Хорошо. А кофе вы любите? Месси кивнула и устроилась на подушке напротив пожилой женщины, а крохотный робот засеменил к лифту, клацая поучими лапками. Комната была маленькой, но светлой и просторной. У стены между двумя окнами стоял книжный шкаф, напротив него рамка ткацкого станка, с которой свисала длинная тяжелая ткань с узором из красных и черных полос, готовая пока лишь наполовину. Из окон открывался вид на сад с его зеленой травой и белыми цветами, на лоскутный ковер из полей, групп деревьев, лугов, тянущихся до самого края леса. Все это великолепие освещали фонари, а высь под крутым наклоном убегали стены купола. Эби Джонс заговорила: "Надеюсь, я не оторвала вас от работы. Мои дела могут подождать. Вы трудитесь над созданием новой обители. Все верно, мэм. На равнине, в южной части карфагенских линий. Сейчас там задействована команда роботов, которая застраивает несколько территорий. Пожалуйста, зовите меня Эбби. Хорошо. Вы уже довольно долго занимаетесь устройством оазисов, около восьми месяцев. И как вам работа? Нравится? Очень. Я рада. У каждого должно быть дело по душе, тогда работа становится частью человека, частью его личности. Вам, я вижу, нравится ткать. Помогает расслабиться, когда я устаю управлять этим местом. Здесь у нас демократия, не признающая рангов. Любое решение по любому вопросу принимается всеобщим голосованием. Но кто-то должен следить за тем, чтобы эти решения исполнялись и при этом не нарушались ничьи права. Да и потом остаются мелкие рутинные проблемы и проволочки, ради которых нет смысла обращаться к коллективной мудрости. Вернулся маленький робот с деревянным подносом, на котором стояли кофейник кувшин молока, сахарница, чашки с блюдцами из костяного фарфора и тарелка с тонким печеньем цвета мёда. Робот опустил поднос на пол между двумя женщинами. Его обод с сенсорами повернулся на 180 градусов, после чего он отступил к книжному шкафу и сел на паучьих ногах, а гидравлика испустила тяжкий вздох. Эби Джонс разлила кофе по чашкам и предложила Месси сливки и сахар. Спасибо, я пью чисто черный». Хозяйка отхлебнула напиток И посмотрела на гостю поверх чашки. Вы проголосовали против союза с Парижем. Это был выбор большинства. Как считаете? Теперь Мариса Басси решит, что вы не собираетесь ему помогать. Он может думать, что хочет. Месси на мгновение умолкла, а затем продолжила. Если Мариса Басси знает о том, как я проголосовала, не просто догадывается, а стопроцентно уверен, получается, кто-то из присутствующих доложил ему, что я опустила в урну черный диск. Эби Джонс склонила голову и слегка улыбнулась. Думаю, я знаю, кто это сделал, сказала Месси. Не волнуйтесь, я не собираюсь раздувать из этого скандал, разве что вы захотите. При необходимости я сама разберусь с этим делом. Но откуда вам известно, что Мариса Баси в курсе того, как я проголосовала? Он связался со мной прежде, чем я позвонила вам. Мэр привел массу аргументов, пытаясь доказать, что мы были неправы, когда отказались поддержать его, а затем добавил, что знает: вы проголосовали против предложения. Он выразил предположение, что вы отравляете умы членов нашего клана своей пробразильской пропагандой. И поэтому вы пригласили меня. Эби Джонс покачала головой. Я не намерена вас обвинять. Мне показалось, будет справедливо поведать вам о том, что мне рассказал Басси. С вами он не связывался? Нет, но уверена, он еще успеет. Скорее всего, снова попросит меня о помощи. А если я не соглашусь, мэр наверняка выступит с обвинительной речью. И назовут меня шпионкой или кем-то в этом роде. Если вам потребуется помощь, нужно лишь попросить. Это очень мило с вашей стороны, но, пожалуй, я знаю, как сорвать его планы. Предложение в силе. Благодарю, сказала Месси. Но если вы не против, я бы сперва попробовала реализовать свой план. В некотором роде эта идея захватила меня. После непродолжительного молчания Эбби Джонс заговорила. Иногда происходят события, которые полностью меняют жизнь человека. События, которые делят все на до и после. Все то, что происходило до этого события, даже те решения и поступки, которые к этому событию привели, вдруг становится далеким, словно сон или история, рассказанная кем-то. А все то, что разворачивается теперь, ни капли не похоже на то, что было в прошлом, потому что человек изменился и уже не станет прежним. Вот что случилось с вами. Я права? Моя жизнь, и правда, переменилась. Только пока я не поняла, как это на меня повлияло. Со мной такое тоже было. Жизнь вдруг резко перевернулась. До того, как отправиться в длительное путешествие через пояс Койпера, я пользовалась скромной славой в небольшом кругу людей. Их интересовало, как достичь самых отдаленных уголков Солнечной системы. В общем, немного кредитов вот и все, чем я могла похвастаться. А по возвращении я вдруг ненадолго оказалась самым известным человеком во внешней системе. Пошли слухи, будто в неизведанных регионах я повстречалась с чем-то необычным. Вариантов было множество: инопланетянин, призрак астронавта из пропавшей без вести экспедиции, искусственный интеллект, выросший из семени древнего космического зонда, мощная галлюцинация, показавшая мне прошлые жизни. Поговаривали, будто я уже не совсем человек, будто после этой встречи я смотрю на комедии и трагедии обычных людей с полубожественной перспективы. Конечно, всё это был бред, но бред вполне понятный. Людям нравится придумывать пафосные объяснения. для драматических ситуаций и различных перемен. Несомненно, после экспедиции моя жизнь навсегда круто изменилась. Не стану отрицать, что четыре года, проведенные в одиночестве, оказали на меня влияние. Только вот ничего я во время полета не обнаружила, хотя рассчитывала. И если со мной и произошли перемены, то не вдруг ни в одночасье, не благодаря какой-то встрече, а просто пока я проживала каждый день, испытывала что-то новое. Путешествие сделало меня знаменитой И слава разделила мою жизнь на два периода на до и после. Именно стремление избежать пьедестала известности заставило меня вместе с супругом и несколькими друзьями организовать поселение на Титании. Мы тогда, конечно, были очень молоды и не лишены присущей юности и самонадеянности. Мы верили, что нам все по плечу. Но мы потерпели неудачу. Оказавшись вдали от других людей, полной изоляции, мы начали ссориться по пустякам, и постепенно мелкие разногласия И в серьезные конфликты. Тогда мы вернулись. Я с мужем и детьми начала новую жизнь здесь. Эби Джонс обмакнула печенье в кофе и откусила крохотный кусочек. Все это, я говорю, вот к чему. Я ошибочно полагала, будто сумею вернуться к той жизни, что была у меня до того, как я обрела славу, но такое никому не под силу, просто потому что до уже не существует. Вновь ненадолго воцарилось молчанием. Женщины прихлебывали кофе, Старенький робот тихо замер у книжного шкафа, маленький огонек на его ободе с сенсорами горел красным. Наконец Месси нарушила тишину. В каком-то смысле я оказалась здесь в результате череды случайностей. Я вовсе не планировала ничего подобного, но я не собираюсь становиться прежней. Был момент, когда я считала, что это возможно, Я надеялась, что мне удастся. Теперь я вижу, это не так. Вот и хорошо. Значит, вы свободны и можете подумать о том, кем стали. Я посторонний человек. И может навсегда ими останусь. Тем не менее, я изо всех сил стараюсь прижиться здесь. Теперь вас лучше знают. И если свыкнетесь с этим, сумеете извлечь пользу, но нужно быть осторожной, иначе известность может превратиться в тяжелую ношу. Вам придется постоянно оправдывать ожидания других людей. Эби сделала глоток кофе. Но у нас с вами есть преимущество. Мы можем взглянуть на то событие, что изменило нас, и понять, в кого мы превратились. В отличие от многих других людей, что задаются вопросом кто я, да так и не находят удовлетворительного ответа, как к примеру мой младший сын. Девушка промолчала, вдруг ясно осознав: Эби Джонс прекрасно понимает, что задумала Месси. «Ньют все никак не угомонится», — продолжила пожилая женщина. Пробует массу вещей, примеряет на себя разные идеи, разные подходы, как другие одежду, но ничто до сих пор не подошло ему. Уверена, он себя еще найдет». Он не хочет, чтобы его знали как сына Эбби Джонс. Он жаждет стать личностью, надеется, что однажды произойдет то, что проведет демаркационную линию, разделит его жизнь пополам и позволит самому Что-то сродни событиям, которые сформировали нас с вами. Ньют не глуп и достаточно храбр, правда, смелость его до сих пор не была испытана. Оттого, наверное, ее принимают за браваду и безрассудство. А еще он легко поддается влиянию. У меня и в мыслях не было принуждать Ньюта к тому, что ему не по душе. Я даже не представляю, как это можно сделать, призналась Месси. Девушка гадала, к чему Эби Джонс заговорила о сыне. Может, она испытывала гостью и пыталась выведать известно ли Месси, чем занят Ньют во время своих одиночных торговых полетов на различные спутники, с кем он встречался, с кем говорил, о чем говорил. Только Месси была не в курсе. Ньют, конечно, любил обмолвиться невзначай, бросить зацепку, подразнить Ну, Месси, которая еще не успела разобраться до конца, как все работает во внешней системе, не хватало информации, чтобы вычленить факты из его бахвальства и небылиц, и уж тем более увязать все в единую стройную историю. Да и потом Матиута имела чертовски обширные связи и была уважаемым человеком с огромными запасами кармы и власти в этом мире. Так что о подвигах сына она наверняка знала больше, чем Месси. Может, обед Джонс предупреждала девушку А мы же что та каким-то образом вовлечена в мир фантазий ее мальчика. Что ж, надеюсь, вы преуспеете в своей затее, сказала Эби Джонс. И не только ради вашего блага. Если Марися Басси удастся убедить нужных людей в том, что вы, своего рода шпионка, пострадает репутация всего клана. Мы будем выглядеть дураками, а то и хуже, потому что приняли вас. Я вас не подведу. Мы ехала по тёмной равнине, мимо полей вакуумных организмов, мимо невысокой гряды холмов, где на каждый Новый год люди из соседних оазисов и обителей при помощи подрывных зарядов сверл из томесток создавали из твердого, словно камень льда, невероятно детальные статуи и фрески, изображающие реальных и фантастических животных, замки, храмы, дворцы, выдуманные пейзажи. Участки из них сохраняли естественные мрачные оттенки. Другие покрывали белым инием или окрашивали цветной водой. Дорога огибала эту удивительную фантазию вдоль дальнего края и стрелой уходила на северо-восток, к цепи горных хребтов и крутых насыпей, появление которых связывали с гигантским разломом в регионе карфагенских линий. Над горизонтом медленно всплывал полумесяц Сатурна. Путь пролегал через гряду гор, чьи вершины округлились под слоем пыли, миллиарды лет образовавшейся из за столкновений с микрометеоритами. Мейси свернула с дороги и поехала на север, вверх по длинному склону. Он резко обрывался и круто уходил вниз, в чашеобразную равнину, посреди которой были разбросаны оазисы и убежища. Их ярко зеленые точки блестели, подобно изысканным ажурным ювелирным изделиям. Мейси представила, как черного неба вниз устремляется умный камень, чтобы пробить купол и уничтожить поселение, достаточно будет маленького экземпляра, летящего на высокой скорости. А после останется свежая воронка. Она вообразила камни, десятки камней, сыплющихся с неба, атакующих каждое поселение на Дионе, час за часом стирая все живое. Девушка спустилась вниз по узкой дороге и пересекла равнину в направлении нового оазиса. Группа роботов недавно завершила строительство купола и его инфраструктуры. Контракт на создание здесь биома выиграл клан Джонс-Трукс Бокалейников. На дальней стороне стоял припаркованный слон. Его шокирующий розовый корпус ярко выделялся среди темно коричневого ландшафта. Месси остановилась возле служебного шлюза купола, нацепила шлем и выбралась из ролегона. Она принялась выгружать из ящики и цилиндры на сани. Вскоре из-за купола показался Ньют и подпрыгивающим шагом подошел к ней. На груди его белого скафандра были нарисованы темно синее небо и румяное солнце с полотна Ван Гога Звёздная ночь. Простите, я припозднилась», — Извинилась Месси. У меня вдруг возникли непредвиденные обстоятельства. Могла бы позвонить. Я знала, что ты дождешься. Потом я так уж сильно я задержалась. Ты можешь выгрузить все это позже, а то мы совсем опоздаем. Не хочу оставлять их в роли Гони. Если сядет аккумулятор, контейнеры замерзнут». Заряда хватит. Помоги мне. Вдвоем мы справимся в два раза быстрее. Ньют принялся перекладывать оставшуюся часть грузом. А затем они с мыслью втащили сани в большой шлюз. Пространство под наклонными стенами купола делилось на две половины извилистым скалистым выступом. Местами из него торчали отшлифованные выступы черного базальта, повсюду лежал слой искусственного дерна, созданного из частиц смектитовых глин и садерита, перемолотых до состояния прозрачного песка и улучшенных в биореакторе. Несколько лет назад робот садовод выложил почву Мессина намеревалась проверить жизнеспособность микрофлоры и биоты, внести при необходимости изменения, а затем засеять каждый квадратный сантиметр скороспелыми травами и клевером. Через две недели она вернется, чтобы подготовить промежуточные культуры, которые образуют органические удобрения. Тогда почва будет готова к высадке основного растительного покрова. Месси сняла шлем и попросила Ньюта присесть. Она собиралась кое-что ему рассказать. «Ты и выходя из игры?» – спросил он, поставив шлем на сани, Я по-прежнему хочу полетать, но тебе стоит знать, твоя мать в курсе. Она знает о твоих планах? Возможно, я не уверена. Мы это не обсуждали. Однако твоя мама дала мне понять, ей известно, что ты мне помогаешь. Когда Мэси закончила пересказывать Ниуту суть беседы с Эби Джонс, он выдал. Это был Юлдес, верно? Ты о том, кто рассказал Марисе Басси? Думаю, да. Прошлой ночью он попросил меня его подвести. Заявился, когда я уже готов был вылетать. И сказал, мол, я могу высадить его в Париже по дороге за грузом. Но я ответил, что мне придется делать крюк, и лучше ему сесть на поезд. Полагаю, он так и сделал. А следующим утром Мариса Басси позвонил твоей матери. Все сходится. Позволь мне с ним разобраться. Твоя мать обещала сама о нём позаботиться. Дай потом не скажешь, что Илдес выдал секрет. О том, как я проголосовала, знали все члены клана. Парень хотел доставить тебе неприятности. Мариса Басси в любом случае ополчился бы на меня. поняв, что я не собираюсь сотрудничать. Уж лучше бы твой план сработал. Ты не хочешь поделиться, в чем именно он заключается. Ты скоро все сам увидишь, когда мы доберемся до Энцелада.